Глава девятнадцатая. Оставшись одна, Тая принялась исследовать дом, который был теперь по праву ее. Ей все нравилось. Нравилось настолько, что ко многим вещам боязно было прикоснуться. Она словно по выставочному павильону ходила, а не по жилому помещению. «Да и ведь мебель и текстиль ей не принадлежали», — раздумывала Тая, ведя рукой по постеганному покрывалу в большой спальне с видом на озеро или одергивая длинные шторы. Это все Иды Леонидовны. Она будет забирать. А земля? Земля под домом ей не принадлежала тоже. Ну и как его продавать потом? То, что продать придется, было очевидным. Не жить же ей теперь всю жизнь рядом с этими людьми. Вопросы, вопросы, вопросы. Минут через двадцать в дверь позвонили. На пороге стояла Раиса с двумя огромными пакетами. Тая улыбнулась ей. И женщина робко улыбнулась в ответ. Ида Леонидовна распорядилась. Раиса в оправдание своего визита потрясла пакетами. «Проходите». Тая отступила на шаг, впуская в дом служанку. В пакетах оказались продукты. Много фруктов, зелени, цукатов, мороженого и целая гора контейнеров с готовыми блюдами. Пока вместе разбирали, неожиданно разговорились. «Знаете, я ведь тут недавно, только первую неделю» поэтому, если что не так, вы мне сразу говорите», — вздохнула Раиса, раскладывая яйца. «Я вообще в подобном доме в первый раз, так что еще вопрос, кто из нас кому должен подсказывать?» — рассмеялась Тая на это. «Да? А вы откуда?» «Из Новошахтинска. Это в Ростовской области», — рассеянно отозвалась Тая, заглядывая в очередной контейнер. «Боже, сколько деликатесов! Она не расплатится. Еда Леонидовна ведь не обязана ее кормить». Надо будет попозже попробовать поднять этот вопрос и внести ясность. И вообще, где тут магазин ближайший? По ощущениям, они находились в самом настоящем лесу, хотя она, конечно, видела все эти бесконечные заборы вдоль шоссе. Заборы, но не магазины. А такси, электричка, как ей передвигаться? — Ой, а у меня сестра в лихой живет, знаете же, — вернула девушку в реальности за улыбавшаяся Раиса. Конечно оживилась Тая. Ей приятно было встретить кого-то, хоть отдаленно связанного с малой родиной. Простого, как она, при улыбке смотрящего прямо в глаза. «Если что-то понадобится, то вы меня вызывайте сразу. Таюш, не стесняйтесь», — напутствовала Раиса, прежде чем уйти. Тая пообещала. Снова оставшись одна, позвонила бабушке. Та оказалась в больнице, ночью опять задыхалась, поднялось давление но по видеосвязи выглядела уже достаточно бодро, только голос был слабоват. У Таи сердца сжалось от острой боли при взгляде на нее, холодные иглы страха зацарапали внутри. Бабулечка уже была старенькая, время беспощадно брало свое, но как же боязно было без нее оставаться. Но на камеру Тая улыбалась, рассказывала вкратце, как прошло оглашение, показала дом под бабушкины восхищенные причитание начала уговаривать старушку переехать. «Да куда я поеду, Таюш? Тут могилки все, Ильинишна ко мне ходит. А вдруг помру там и закопаете, черти где? А я уже себе уголок присмотрела, рядом с Ванечкой. Нет!» «Обещаю, привезу я тебя в твой уголок!» — скрипнула зубами Тая от раздражения. «Но разве переубедишь старого человека?» Еще поговорив немного и выслушав все бабушкины наставления, Тая сбросила вызов. Хотела позвонить подруге, но... Как расскажешь, что у тебя происходит, когда и сама не понимаешь ничего? Не стало пока. Вместо этого достала один из контейнеров с едой, пообедала, взяла блокнот, карандаши, сунула в уши наушники и пошла гулять. Одиночество ее совсем не коробило. Она им, наоборот, наслаждалась. Дома в последнее время была такая суета, как белка в колесе. Работа, учеба, весь дом на ней. Бабушке уже тяжело было что-то делать. А тут глубокая тишина. Никто не дергает, никуда спешить не надо. Тревожно только от неизвестности. Но даже то, как звенела эта тревога внутри, Тае по-своему нравилась Она будто давала шанс на чудо. Когда полностью стемнело, в доме стало по-настоящему волшебно. Стеклянная стена фасада будто растворилась, создавая ощущение, что Тая прямо снаружи сидит, посреди сосен, и смотрит на тускло мерцающее озеро. Таисия выключила весь верхний свет в гостиной, чтобы видеть эту чудесную, хоть и немного жутковатую картину лучше, сварила себе глинтвейн, залезла с ногами в кресло, укрылась пледом. Ночная тишина порождала тени, щекотала воображение. Мысли разные в голову лезли о вечном. Тая почти уснула так, вглядываясь в черноту леса за стеклянной стеной. Но тут вдруг в дверь позвонили. Так поздно? Двенадцатый час. Тая чуть не рухнула на пол, пытаясь быстро выпутаться из пледа. В голове завертелось почему-то, что если она закричит здесь, то никто не услышит. Или услышит. Охрана, по идее, бродит рядом где-то тут, в темноте. Сердце пугливо, тревожно грохотало в груди, пока шла открывать, и бешено застучало еще сильней, когда она увидела на пороге Кирилла.